Глава 16 Раздался едва слышный хлопок, и наступила тишина. Лена дернулась и почувствовала, что она, она есть. Она есть! Это странное чувство узнавания, узнавания собственного тела. Собственного ли? Лена судорожно вздохнула и открыла глаза. Перед глазами все плыло. Дыхание прерывалось, и страшно хотелось пить. Пить! Прошептала пересохшими губами Лина. Язык ее не слушался, и до девушки не доносилось ни звука. Ее никто не слышал. Совсем никто. Лина с ужасом осознала, что она лежит где-то совсем одна. С трудом подняла руку и охнула. Рука ощутимо ныла и была такой тяжелой, будто запястье ее. На самом деле обвивала змея. Та самая юркая и упругая змейка, Которая привиделась Лене. Только сейчас ставшая вдруг такой тяжелой, Она ведь привиделась ей, верно? Боже мой! Лена застонала и постаралась сесть. Выходит, это был не сон. Значит, начался этот их ритуал. Лена задохнулась от слез. Мгновенно хлынувших из глаз. Ритуал. Я дура. Боже мой, какая же я дурочка. Лена так и не смогла понять. Не смогла подняться и кое-как села, прислонившись к стене. Зачем? Ну зачем я пошла на это? Эх, ну мыло бы тут, ну убирала Делов-то. Лена запустила руки в свои короткие, вьющиеся волосы и замерла волосы ее родные чуть рыжеватые волосы были черными черными как смоль лина ахнула и тут ее настигла еще одно понимание на ее левой руке действительно что то появилось недаром она стала такой тяжелой лина поднесла запястье поближе к глазам так и есть на ее запястье появился Вето серебристый браслет, в виде змеи с изумрудными глазами. Сейчас змейка явно спала, и глазки ее были закрыты. Но ведь Лина помнила, она прекрасно помнила, что у нее были изумрудные глаза. У той змейки, которая явилась к ней во сне, которая сном вовсе не был. Как это может быть? Голова девушки шла кругом. Я ведь помню эту змейку, она укусила меня. И я оказалась опять здесь. А была... Была в том самом дне. На даче. Лина скрутилась на шкурах и подтянула ноги к груди. Тот самый день. Нет, я не хочу. Я не хочу ничего вспоминать. Из глаз ей опять полились слезы, И она уткнулась головой в мягкую стену смха, мха. Не забыла с тяжелым сном. А когда открыла глаза... Поднесла ру руку поближе и осторожно коснулась браслета. Тот был теплый на ощупь. И змейка казалась живой. Вот живой по-настоящему. Только свернувшийся клубочком и спящий. Лина попыталась выпрямить ноги. Далось ей это непросто. Тихо подвывая, девушка как старушка вытянула сначала одну ногу, потом другую. «Что это?» Лина с изумлением посмотрела на свои ноги. Ноги ее явно стали длиннее. Длиннее и мускулистее. Нет, Лина никогда не жаловалась на длину своих ног. Нормальная такая длина. Ни какому не кенчатс, конечно, но вполне себе неплохая. Сейчас же ноги ее стали еще страннее И обзавелись мускулами. Пусть не такими страшными, как у призерш по бодибилдингу, но мускулами. Лина никогда не хотела заниматься бодибилдингом. Считала, что женщине достаточно тех мышц и в том объеме, которыми ее наградила природа. Да, растерянно притянула Лина. «Сейчас я точно заняла бы не меньше второго места по этому бодибилдингу». В груди резко забило сердце. Застучало сильно-сильно. Но почему-то вовсе не слева, как у всех нормальных людей, а справа. Лина прижала руки к развивающемуся сердцу. «Боже мой! И правда справа! Как такое может быть?» Она задышала часто-часто. И вдруг очередная судорога прошла по телу. Лина закусила губу и выгнулась дугой. Глаза закрылись, и опять наступила тишина. Только в этот самый момент у змейки, опоясывающей ее левую руку, вдруг глазки блеснули изумрудом. Змейка широко открыла пасть, и, хоть сама была и правда невелика, но два ее крупных белых клыка сверкнули и мгновенно вонзились в ладонь Лины. Девушка дернулась. Ее глазные яблоки задвигались часто-часто. И, наконец, она застонала и глубоко вздохнула, схватилась правой рукой за левое запястье и зашипела сквозь зубы. Было больно, но змейка уже закрыла глазки и опять стала обычным ювелирным изделием. «Да что же это такое?» Лена еще раз схватилась второй рукой за проклятый браслет и попыталась его снять. Но не тут-то было. Ни защелки, ничего на нее похожего не оказалось. Браслет был будто литой. Это действие, простое и незамысловатое, подхосило ее совершенно. Лена всхлипнула, и опять провалилась в сон. В этот раз Лине повезло, это был сон без сновидений. Она больше не видела ничего похожего на бывшую земную дачу, и самое главное, мертвые глаза Олега больше не стояли перед ней. Олег. Лина постаралась забыть все, что с ним связано. Это просто случайность. Нелепая случайность, как ее уверяли все. Но Лина. Лина все это время винила себя. Если бы она тогда не позвала его, чтобы показать особенно шикарный белый гриб с большой коричневой шляпкой, то ничего бы не случилось. Ничего бы не случилось. Но Олег тотчас собернулся и совершенно неожиданно вдруг споткнулся. Нелепо взмахнул руками и упал, упал мягкий мох. Лена, смеясь, подбежала к нему и с криком «Ну хватит, Олежка! Хватит дурачиться! Поднимайся!» Упала рядом с ним. Олежка же, будто ее не слышал. Лена нахмурилась и ударила его по спине. «Не пугай меня так!» Но Олежка не повернулся. Перевернула его Лина. Ей было тяжело, так тяжело. Но она перевернула его на спину. А он... Он лежал на мягком хо и смотрел в синее-синее небо широко открытыми глазами. Он просто он просто упал неудачно, да, прямо виском, оскрывающийся вам хопинёк, нелепая смерть.